Говард Лавкрафт. Свет из иных миров. К западу от Аркхэма много высоких холмов и долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. В узких тёмных лощинах и на крутых склонах чудом удерживаются деревья, а в ручьях даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На более пологих склонах стоят старые фермы с приземистыми каменными и заросшими мхом постройками. Хранившие вековечные тайны Новой Англии. Теперь дома опустели, широкие трубы растрескались и покосившиеся стены едва удерживают островерхие крыши. Старожилы перебрались в другие края, а чужакам здесь не по душе. Никто не прижился на фермах, ни франко-канадцы, ни итальянцы, ни поляки, как ни старались, ничего у них не получилось. У всех с первых же дней пробуждалась фантазия, и хотя жизнь текла своим чередом, воображение лишало покоя и навевало тревожные сны. Потому чужаки и спешили уехать, а ведь старый Эмми Пирс не рассказывал им ничего из того, что он помнит о старых временах. С годами Эмми стал совсем чудным, вроде как не в своем уме. Он единственный, кто знает всю правду о прошлом и не боится расспросов, но ему не позавидуешь. Ведь не боится он, потому что его дом стоит на отшибе рядом с полем и проезжими дорогами. Когда-то по холмам и долинам велась тропка, которая вела прямо к окаянной пустоши, но по ней давно перестали ходить, так как здесь проложили другую дорогу, обогнувшую её с юга. Следы прежние виднеются, несмотря на наступающий лес, и она сохранится даже когда большая часть низину идёт под новое водохранилище. Почерневшие деревья вырубят, и проклятая пустошь погрузится в воду. Тайны тех странных дней останутся неразгаданными, вроде тайн Старого океана или происхождения Земли. Когда я отправился по холмам и долинам наметить место для будущего водохранилища, меня предупредили, что это проклятый край. Я услыхал о пустоши в Аркхеме, а поскольку этот старинный городок весь пропитан легендами о ведьмах, то я подумал — Видно, речь идёт о чём-то таком, о чём бабушки шепчут своим внукам. Да и само выражение "окаянная пустошь" показалось мне неожиданным и каким-то театральным. Любопытно, как оно попало в предания благочестивых пуритан, подумал я тогда, но, увидев тёмную через полосицу долины склонов перестал удивляться чему-либо, кроме древних тайн самого края. Я оказался в пустоши утром, но её застилала густая тень. Деревья росли слишком близко друг к другу, и у них были слишком толстые стволы для здорового леса Новой Англии. Слишком тихо было под их кронами, а земля после долгих лет запустения размякла, опрела и покрылась мхом. На открытых местах вдоль старой дороги притулились заброшенные фермы. На одних уцелели и дома, и все пристройки, на других дом и один-два сарая, а иногда в глаза бросались лишь труба или погреб. Там царствовали сырняки и вереск, и в них чудилось что-то неуловимо дикое. Во всём ощущалось беспокойство и вместе с тем уныние, присутствие чего-то нереального, словно неведомая сила исказила перспективу или светотень. Неудивительно, что тут никто не задерживался. В таких местах нельзя жить. Местность напоминала пейзажи Сальвадора Розы или гравюру, иллюстрирующую готический роман. Но окрестности ни шли ни в какое сравнение с самой окаянной пустошью. Я понял это, как только спустился в долину. Ни какое иное название ей бы не подошло, да другую впадину так бы и не назвали. Можно подумать, что неизвестный поэт увидел выжженное пространство и отчеканил это определение. Должно быть, пожару уничтожил дома и посевы, но почему на пяти акрах земли с тех пор ничего не выросло, и они зияли среди полей и лесов? Как страшное серое пятно, пустошь раскинулась к северу от старой дороги, заняв клочок земли и по другую сторону. Мне не хотелось к ней приближаться, но мой путь пролегал через долину, и я никак не мог её обойти. Вокруг не росло ни травинки, землю застилали груды серой пыли или пепла, почему-то не тронутые порывами ветра. Поодаль стояли чахлые низкие деревья, а и мертвевшие стволы или повалились, или чернее догнивали на корню. Я прибавил шаг, заметив раскиданные кирпичи от печной трубы и погреба и чёрную пасть заброшенного колодца. Его застоявшиеся поры переливались на солнце фантастическими оттенками. Даже тёмная лесная гряда по сравнению с пустошью казалась благополучной, и меня больше не изумлял боязливый шёпот жителей Аркхема. Вблизи не было ни домов, ни развалин. Наверное, край с давних пор считался глухим и уединённым. Возвращаясь в сумерках, я не решился вновь пересечь пустошь и добрался до города окольными дорогами. Тёмное бескрайнее небо без единого облака усугубляло тревогу, и я почувствовал, как ледяной страх с каждой минутой всё глубже проникает мне в душу. Вечером я спросил стариков об окоянной пустоши и поинтересовался, что значит выражение странные времена и почему о них избегают говорить. Мне отвечали невнятно и сбивчиво, но всё же я понял, что речь идёт не о старом предании, а о событиях, случившихся всего 40 с лишним лет назад, в 80-е годы. Мои собеседники многое забыли, их воспоминания противоречили одно другому, но можно было догадаться, что в странные времена в долине сгорела ферма, а жившая на ней семья то ли исчезла, то ли погибла в огне. Они не ручались за точность своих слов, Но все как один просили меня не обращать внимания на бредовые россказни старого Эмми Пирса. Именно поэтому я наведался к нему следующим утром, узнав, что он живёт один в полуразвалившейся хижине с густым запущенным садом. Его жилище внушало страх своей ветхостью, от него исходил гниловатый запах, типичный для домов простоявших слишком долго. Мне пришлось настойчиво стучать. Наконец, вышел старик и неуверенно прошаркал к двери. Похоже, мое появление его совсем не обрадовало. Эмми выглядел бодрее, чем я ожидал, но его глаза были как-то странно потуплены, а неряшливая одежда и длинная серая борода красноречиво свидетельствовали и о том, что он давно махнул на себя рукой и ни с кем не общается. Я притворился, будто зашел по делу, надеясь, что он рано или поздно разговорится, рассказал ему о прогулке по окрестностям и задал несколько общих вопросов о здешних краях. Но он сразу сообразил, что к чему, да и вообще оказался не глупым и образованным. В отличие от местных жителей Эмми не возражал против того, что леса и фермы окажутся под водой, хотя, возможно, это потому, что его дом стоял у дороги, и ему ничего не угрожало. Казалось, он испытывал облегчение от того, что мрачные долины, которые исходили вдоль и поперёк за свою долгую жизнь, наконец исчезнут. Хорошо, что они уйдут под воду, сказал он. Но лучше бы их затопило ещё в те странные времена. Его сиплый голос перешёл в шёпот. Он наклонился и погрозил кому-то указательным пальцем правой руки. Так я впервые услышал эту историю. Он тихонько бормотал, а меня не однажды пробирал озноб, хотя день выдался по-летнему жарким. Мне часто приходилось прерывать старика и уточнять научные термины, которые он запомнил, прислушиваясь к разговорам учёных, и восстанавливать логику происходившего. Так как он многое пропускал. Когда он закончил, я уже не удивлялся, что память его подводила, а другие и вовсе не желали говорить о бакаянной пустоши. Я поспешил вернуться в отель до заката и первых звёзд и на утро выехал в Бостон. Ноги мои здесь больше не будет, твердил я себе. Да пропадёт он проподом этот сумрачный край с его вымершей долиной, пеплом и проклятым колодцем. Чёрт с ними с его тёмными тайнами. Скоро от них ничего не останется. Уйдут на дно, и слава богу. Но даже тогда меня не потянет ночью в окрестные долины, и уж во всяком случае я не отправлюсь туда при зловещем сиянии звёзд. А если мне доведётся ещё раз побывать в Архыме, я ни за что не стану пить тамошнюю воду. Всё началось с метеорита, сказала старый Эмми. В наших местах давным-давно, наверное, со времён охоты на медведя, ни о каких диковинных легендах и слуха не было. В лесные чащи на западе ходили спокойно, а если и боялись чего-либо, то уж не их, а маленького острова в Мизкатоники, где дьявол вершил суд возле старого каменного алтаря, который был там ещё до индейцев. Ни леса, ни темень в них никого не пугали. Но как-то днём на небо выплыло большое облако, послышались взрывы, а над долиной поднялся столб дыма. К вечеру весь Архем знал, что с неба на ферму Нейхема Гарднера упала огромная скала, прямо за колодцем. В ту пору на месте океанной пустоши стоял чистый, белый дом Нейхема Гарднера, и его окружал цветущий сад. Нейхем отправился в город рассказать о камне и по дороге завернул к Эмми, которому было 40 лет, поэтому любую странность он запоминал на всю жизнь. На другое утро из Мискотоникского университета приехали три профессора, и Эмми с женой отправились вместе с ними на ферму Нейхема поглядеть на посланца небес, на лице которого пришлось признать даже профессорам. Он лежал на выжженной земле возле колодца, и учёных удивило, что Нейхем назвал камень огромным. Он уменьшился за день, пояснила заданный фермер и указал на выемку в земле и примятую траву у колодца. Ему резонно возразили, что камни не уменьшаются. От метеорита исходил ровный жар, и, по словам Нейхэма, ночью он чуть заметно светился. Профессора постучали по нему молотками. Камень оказался непривычно мягким, и они не стали его раскалывать, а отрезали кусок. Он жег руки и никак не остывал. Тогда его положили в ведро и повезли в лабораторию. На обратном пути ученые остановились у Эмми, Миссис Пирс обратила внимание, что кусок сплющился и прожег днище, но профессора уже не проявили прежнего скептицизма. Через день, все это случилось в июне 1882 года, профессора не на шутку встревожились. Заехав по дороге к Эмми, они сообщили ему, что обломок начал выкидывать странные номера и под конец исчез вместе со стеклянной колбой. Ученые упомянули о его чувствительности к кремнию. Опыты повергли их в замешательство. Сначала его разогрели на углях, но он даже не выделил газ. Соединение с раствором борной дало отрицательный результат. Он не реагировал на перепады температуры, в том числе и в кислородно-водородной трубке с гремучим газом. Обломок легко ковался и светился в темноте, но по-прежнему не желал остывать. Вскоре это вызвало в университете настоящий переполох. Спектроскоп выявил в нём полосы необычайных тонов, не похожих ни на один из оттенков цветовой гаммы. Учёные робко заговорили о новых элементах, причудливой оптике и прочих особенностях камня и признали, что столкнулись с неизвестным феноменом. В ходе опытов обломок соединяли с разными реагентами. Ни вода, ни хлористый кислота на него не подействовали, а от азотной кислоты и царской водки он зашипел и стал разбрызгивать плевки. Эмми с трудом припомнил название, но узнал некоторые растворы, когда я перечислил их в привычном порядке. Там были нашатырный спирт и едкий натор, спирт и эфир, тошнотворный карбон, десульфид и дюжина других. Хотя за это время он стал гораздо легче и немного остыл, его составляющие не изменились, а значит, по сути, ничего не изменилось. Несомненно, это был металл, обладавший магнетическими свойствами. После погружения в жидкие растворы на нём обозначились те единственные отпечатки, похожие на те, что раньше обнаруживали на железных метеоритах. Когда обломок ещё похолодел, решили переложить его в стеклянную колбу. А в результатах профессора уже сказали, добавив, что утром на деревянной полке остался обгорелый след. Всё это они рассказали Эмми, задержавшейся у его двери. Он вновь поехал с ними посмотреть на каменного посланца звёзд. Но на сей раз не взял с собой жену. Метеорит ощутимо уменьшился, и даже здравомыслящие учёные не могли усомниться в истинности этого. Возле колодца у сжавшейся коричневой глыбы образовалось пустое пространство с впадинами, а сам он занимал 5 футов вместо 7. Он по-прежнему был горячим. Профессора достали молоток и долото и откололи ещё один кусок покрупнее. Теперь им удалось продолбить метеорит довольно глубоко. И они обнаружили, что структура камня неоднородна. В него был впаян цветной шар, похожий по оттенку на один из составляющих цветов метеора. Впрочем, цвет это условное обозначение, и это слово возникло лишь из-за невозможности подобрать какое-то другое. Глобула была гладкой, хрупкой, что выяснилось при постукивании. Один из профессоров довольно сильно ударил по ней молотком, и она с хлопком взорвалась. Ничего не осталось, даже маленького осколка. Они увидели пустое пространство около 3 дюймов в диаметре. Все подумали, что в сердцевине могут быть скрыты и другие глобулы, которые выявятся по мере уменьшения камня. Вскоре профессора уехали, забрав с собой обломок. В лаборатории быстро выяснилось, что его состав столь же загадочен, как и состав его предшественника. Он был пластичен, горяч, неярко светился, немного остывал при соприкосновении с крепкими кислотами, обладал неизвестной в природе цветовой гаммой и растворялся в воздухе, выделяя кремниевую смесь. По окончании опытов учёные не смогли его классифицировать. Ничего подобного на Земле не встречалось. Это был осколок мира, наделённый непонятными свойствами и подчинявшийся чуждым законам. В ту ночь в округе бушевала гроза. Когда на следующий день профессора в очередной раз приехали на ферму к Нейхэму, их ждало горькое разочарование. Должно быть, магнитный камень обладал электрическими свойствами. По выражению Нейхэма, он только и делал, что притягивал свет. За час фермер насчитал шесть вспышек, но когда гроза закончилась, от камня осталась только яма возле старого колодца. Раскопки ни к чему не привели, и ученые подтвердили факт исчезновения метеорита. Им ничего не оставалось, как вернуться в лабораторию и наблюдать за тающим день ото дня обломком, который они держали в свинцовом ящике. Он просуществовал неделю, но ничего нового они не узнали. Через некоторое время учёные уже и сами не верили своим глазам. Они сомневались, что видели частицу бездонной небесной пропасти, странного таинственного вестника иных миров и другой реальности. Естественно, что в архемских газетах появилось много статей и заметок на эту тему. Упавший метеорит быстро стал сенсацией, и к Найхуму Гарднеру и его семье зачистили репортёры. Статью о метеорите напечатала и одна бостонская газета. Найхем сделался местной достопримечательностью. По словам Эмми, это был худощавый, приветливый человек лет 50, мирно живший в своём доме с женой и тремя сыновьями. Он и Эмми знали друг друга с давних пор, дружили семьями, и Эмми даже спустя полвека отзывался о нём с неизменной теплотой. Кажется, на их ему немного льстило, что его ферма привлекла такое внимание. Летом он частенько говорил о метеорите, хотя свободных минут у него было мало. В июле и августе он целыми днями косил и заготавливал на зиму сена на десятиакровой пашне вдоль Чепменсбрук, и от его дребезжащей повозки на дороге осталась глубокая колея. Работа утомляла его сильнее, чем в прошлые годы, и он решил, что понемногу начинает сказываться возраст. Затем настало пора сбора урожая. Груши и яблоки неторопливо наливались соками, и Нейх мог поклясться, что такого изобилия в его садах ещё не наблюдалось. Плоды выросли на удивление крупными и наливными, а так как для них не хватало бочек, то ему пришлось заказать новые. Но когда всё созрело, на него обрушилась первая беда. Во всём этом красочном великолепии не нашлось ни одного съедобного плода. Яблоки и груши горчили до тошноты. И Гарднеры с отвращением выплёвывали полупрожаренные куски. Помидоры и лимоны оказались ничуть не лучше. Нейхему стало ясно, что метеор отравил почву, но слава богу, его пашни были далеко от дома, на холмах. Зима нагрянула рано и обрушила на округу сильные морозы. Эмми виделся с Нейхемом реже обычного, но заметил, что тот выглядел огорчённым. Его близкие тоже как будто притихли. Они стали реже ходить в церковь и на собрания в местном клубе. Никто не мог понять причину их глубокой меланхолии, но Гарднеров словно подменили. Они стали жаловаться на здоровье и смутное беспокойство. Нейэм объяснил их волнение тем, что на снегу появились непонятные следы. Это были обычные следы зайцев, белок и лисиц, но теперь они как-то странно переставляли лапы, заявил он. Эмми выслушал приятеля без особого интереса и решил, что ему в последнее время мерещится всякий вздор. Но однажды, проезжая ночью мимо фермы, он увидел зайца. Светила луна, и Эмми разглядел, что прыжки перебегавшего дорогу зайца на диво широкие. И Эмми, и его коню это не понравилось, а конь, к тому же, чуть не пустился прочь во весь опор. Но Эмми, к счастью, его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам Нейхема и задумался, отчего собаки Гарднеров по утрам трясутся от каждого шороха и будто разучились лаять. В феврале мальчишки Макгрегоров из Миддлхилла отправились поохотиться на сурков и недалеко от фермы Гарднеров подстрелили странного зверька. Его пропорции немного изменились, хотя описать это невозможно, а на мордочке застыло выражение, какого никто никогда у сурков не видел. Мальчишки перепугали и бросили его, так что все узнали об этом только из их рассказов. Однако то, что лошади ускоряют шаг возле дома Нейхема, заметили многие, и это стало пищей для местных легенд. Люди божились, что на ферме Нейхема снег тает быстрее, чем в других местах, а в начале марта в лавке Поттера разгорелся жаркий спор. Стивен Райс проезжал утром мимо фермы Гарднеров, и заметил вдоль дороги под деревьями громадные вонючие кочаны невиданного цвета. Они были чудовищного вида, и его лошадь захрапела от вони, которую просто нельзя описать словами. Днем несколько человек отправились поглядеть на чудо природы и решили, что на здоровой земле такое не вырастет. Пошли разговоры о неудачном урожае прошлого года, и вскоре слух об отравленной почве облетел всю округу. Никто не сомневался, что яд просочился в почву от метеорита. Фермеры припомнили, что камень показался очень странным учёным из города, и обратились к ним с разъяснениями. Профессора вновь посетили Нейхема, но изначально не любя сказки и предания, были весьма консервативны в своих оценках. Они согласились, что кочены ни на что не похожи, но у них всегда причудливая форма, хотя не исключено, что в землю проникли какие-то частицы метеорита. Но их скоро вымоют весенние дожди. Что же до следов и перепуганных лошадей, то это всего лишь местные небылицы и не более того. Да и чему удивляться? Метеориты не каждый день падают в сельской глуши. Однако серьёзные люди не верят в предрассудки и не прислушиваются к глупым рассказам. Тем дело и закончилось. Учёные пожали плечами и уехали. Поэтому в странное время их не было рядом. Лишь один из них, когда полтора года спустя ему дали в полиции для анализа две колбы с пылью, вспомнил, что цвет коченов был очень близок к неземной окраске обломка камня, исследованного в лаборатории, а также хрупкой глобулы. У пыли был тот же цвет, однако со временем он поблёк. Почки на деревьях Нейхема набухли раньше времени, и по ночам их ветки зловеще шелестели на ветру. Теддюз, средний сын Нейхема, парень лет 15, утверждал, что они раскачиваются и в безветренную погоду, но от его слов поспешили отмахнуться. тревога словно витала в воздухе. гарднеры приобрели привычку прислушиваться к чему-то, что сами не могли определить, к какому-то неуловимому источнику мучивших их предчувствий. в это время их сознание отключалось, и они погружались в странный полусон. к сожалению, с каждой неделей это случалось всё чаще. и в округе стали откровенно поговаривать о том, что гарднеры рехнулись. Когда расцвела камнеломка, она не составила исключения, и цветы у нее были пусть иного оттенка, чем у кочанов, но очень похожего и, главное, никому неизвестного. Нейхем отвез несколько цветов в Аркхем и показал редактору газет, но этот солидный господин лишь посмеялся над сельским простаком и опубликовал шутливую статью о невежестве и суевериях. Что говорить, на их им совершила ошибку, рассказав флегматичному горожанину о бабочках-траурницах, полюбивших камнеломки. В апреле на окрестных фермерах что-то нашло, и они перестали ездить по дороге, что шла рядом с фермой Нейхема, отчего она вскоре пришла в негодность. Дело было в растительности. Плодовые деревья расцвели ярко и пышно, сверкая фантастическими красками. А во дворе сквозь каменистую почву пробились редкостные травы, известные, верно, только ботаникам, которые могли бы установить связь между ними и местной флорой. Вокруг не было ни дерева, ни куста нормального цвета, кроме зелёной травы и листьев на деревьях, а всё остальное стало больного, лихорадочного оттенка, неизвестного на земле. Голландские брызжи источали угрозу, а в разросшихся кравянках угадывалось что-то вызывающее и порочное. Эмми и Гарднеры решили, что цветом большинство деревьев похоже на глобулу из метеорита. Нейхэм раскопал и засеял десятиакровое пастбище и поле за холмом, но не стал трогать землю вокруг дома. Взрыхлять и окучивать ее не имело смысла, и он надеялся лишь, что дикая летняя поросль высосет из нее весь яд. Теперь он был готов почти ко всему и не мог избавиться от ощущения, будто кто-то прячется неподалеку и ждет, чтобы его услышали. Конечно, на него подействовала изоляция, но ещё больше отверженность повлияла на его жену. Сыновья держались спокойнее, всё-таки они каждый день ходили в школу, но и они не остались равнодушными к злобным слухам. Больше других страдал Теддиус, да он и был самым впечатлительным. В мае на ферме появились насекомые, и от непрестанного жужжания и гудения Гарднера подолела бессонница. Нашествие мошкары превратилось в ночной кошмар. Мухи и комары тоже заметно изменились и летали не так, как прежде. Гарднеры боязливо озирались по сторонам и за чем-то следили, но за чем именно и сами не могли сказать. Они признали, что Тэддиус был прав, говоря о деревьях. Миссис Гарднер тоже увидела из окна качающиеся ветки, когда ей не спалось, и она глядела, как набухшие кленовые ветви шевелились в лунном свете, хотя ночь выдалась безветренной. Должно быть, в них бородили соки. Теперь все стало странным. Однако следующее открытие принадлежало не Гарднерам, ибо их внимание притупилось, и они проглядели очередную странность, бросившуюся в глаза заезжему робкому каммиво и жору из Болтона, который не имел ни малейшего понятия о местных легендах. В Аркхеме он рассказал об увиденном, и когда газет напечатала короткую заметку, фермеры и сам Нейхам обратили внимание на ночную темпь, Коммиво и Жор добрался до долины поздней беззвездной ночью, но за несколько миль от фермы мгла начала рассеиваться, и это его удивило. Дом и сад неярко, но отчетливо светились. Казалось, что свет исходил от деревьев, травы, листьев и цветов, а в какую-то минуту что-то сверкнуло во дворе рядом с амбаром. До поры до времени болезнь как будто щадила траву, и коровы мирно паслись около дома. Но к концу мая у них испортилось молоко. Нейхэм перегнал в стада на взгорье, и всё пришло в норму. Но вскоре после этого травы и листья постигла общая учьсть. Их зелень выцвела, они посерели и сделались чахлыми и ломкими. Из посторонних на ферме бывал только Эмми, да и то всё реже и реже. Когда в школе кончились занятия, Гарднеры оказались отрезанными от мира. Иногда они поручали Эмми купить им что-нибудь в городе. Их душевный надлом и общая слабость стали очевидны, и никто не удивился, узнав, что миссис Гарднер сошла с ума. Это случилось в июне, незадолго до первой годовщины падения метеорита. Бедная женщина кричала и билась в истерике, уверяя, что воздух дрожит и светится. В её речи не было ни одного существительного, лишь глаголы и местоимения. Что-то двигалось, менялось, светилось, и в ушах у неё звучали сигналы, которые не были похожи на обычные звуки. Что-то у неё забрали, что-то из неё вытянули, что-то к ней привязали, чего не надо было. Наихам не стал отправлять её в психиатрическую лечебницу, позволив ей бродить по дому, пока она не представляла угрозу для близких. Даже когда она начала буйствовать, он не предпринял никаких шагов. Но когда она принялась пугать Цинавея, и Тэдди уж чуть не потерял сознание, увидев, как она строит ему дикие гримасы, Нехем запер её на чердаке. К июлю она разучилась говорить и стала ползать на четвереньках. А на исходе месяца муж заметил, что в темноте от неё исходит свечение. Теперь он понял, что мутация коснулась и её. Незадолго до этого беда стряслась с лошадьми. Что-то разбудило их среди ночи, отчего они громко заржали и принялись бить копытами. Успокоить их оказалось невозможно, и едва нейхам отпер двери, они понеслись прочь, как испуганные олени. Понадобилась неделя, чтобы отыскать и вернуть всю четвёрку, но они стали совершенно неуправляемыми, и нейхам был вынужден их пристрелить ради их же блага. Он одолжил лошадь у Эммы для перевозки сена, однако она не желала приближаться к амбару. Лошадь упиралась, била копытами, выла как собака, так что Наиха Матвёла её во двор и сам с сыновьями принялся тянуть тяжёлые телеги к синавалу. Растения покрылись пепельным налётом и ломались при каждом прикосновении. Даже цветы с их диковинными лепестками приобрели сероватый оттенок. Фрукты сморщились, и на них нельзя было смотреть без отвращения, не то что есть. У астр и золотарников были больные и серые цветы. А розы, циннии и алтеи внушали такой страх, что Зенас, старший сын Нейхема, немедленно их срезал. Раздувшиеся насекомые к середине лета сдохли. Даже пчёлы покинули свои ульи и улетели в лес. К сентябрю от растений осталась лишь груда пепла. Гарднер боялся, что деревья тоже засохнут и отомрут, не успев высосать отраву из почвы. Его жена целыми днями истошно кричала, не давая ему и сыновьям ни минуты покоя. Теперь они сами остерегались соседей, и когда в школе возобновились занятия, мальчики остались дома. В один из своих несчастных визитов Эмми заметил, что вода в колодце испортилась. У неё изменился вкус. Не то чтобы она стала гнилой или солёной, но для питья совершенно не годилась. Эмми посоветовал приятелю выкопать новый колодец в другом месте и пользоваться им до тех пор, пока земля не обезвредится. Однако Нейхем пропустил его слова мимо ушей. Очевидно, смирившись с тем, что вокруг него всё гибнет и рушится, он и мальчики продолжали черпать воду из отравленного источника, не думая о последствиях. Столь же безразлично относились они и к еде, питаясь оставшимися в амбаре скудными запасами и монотонно благодарили Господа за каждый прожитый день, хотя эти дни протекали бесцельно и однообразно. Ими овладела апатия, как будто они уже наполовину перебрались в иной мир. И шаг за шагом продвигались к неотвратимому концу. Тэддиус обезумел в сентябре, выйдя из дома к колодцу. Он вышел с ведром, а вернулся без ведра, крича и размахивая руками. Порой он начинал дурацкий хихикать или бормотал что-то о плавающих в глубине полосах света. Два сумасшедших в доме тяжкое испытание, однако Нейхом держался стойко. Неделю его сын оставался на свободе, пока не начал спотыкаться и падать. Тогда отец был просто вынужден запереть его наверху через коридор от матери. То, как они кричали за запертыми дверями, было очень страшно. Больше всех пугался маленький Мервин, которому казалось, что они говорят на каком-то жутком, неземном языке. Когда заболел старший брат, мальчик стал очень впечатлительным и беспокойным. Примерно в то же время на ферме подох хлептицы и начался падёж скота. Куры окрасились в серый цвет и быстро испустили дух, а их мясо было сухим и дурно пахло. Свинья страшно разжирела, а затем непонятно почему превратилась в настоящее чудовище. Её мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и Нейхем впал в отчаяние. Сельские ветеринары, как огня боялись фермы Гарднеров, да и врачи из Аркхема не желали к нему ехать. Подобно птицам, свинья покрылась серым налётом, и хрупкие кости ломались у неё на ходу. Перед тем как сдохнуть, она развалилась на части, и у неё изменились глаза и мускулы. Это было необъяснимо, ведь она не ела ничего растущего на ферме. Чуть позже та же беда обрушилась на коров. Они ссыхались на глазах, и признаки распада всегда были одинаковы. Естественная окраска сменялась пепельной, а костяк истончался и дробился. Наихом по-прежнему не понимал, как в них проникла эта отрава. И свиней и коров держали в большом сарае, а корма привозили из дальнего пастбища на холмах. Занести смертоносный вирус было просто не откуда, а значит, болезнь развивалась естественным путём. Но ни одна известная болезнь не вызывала подобных симптомов. К августу, ко времени сбора урожая, на ферме вымерла вся живность, а три собаки убежали как-то ночью, и больше о них не слышали. Пять кошек удрали еще раньше, но Гарднеров это не слишком встревожило. Мышей на ферме не осталось, а без миссис Гарднер кошкам здесь стало не в моготу. Она единственная заботилась о них и любовалась их грациозными движениями. 19 октября Нейхам с трудом добрел до дома Эмми и сообщил ему ужасную новость. Теддиус умер в комнате наверху, и обстоятельства его кончины были столь чудовищные, что отец не рискнул поведать о них даже близкому другу. Нейхом выкопал могилу на огороженном семейном кладбище за фермой и похоронил жалкие останки. Болезнь, погубившая его сына, не могла прийти извне. Никто не дотрагивался до маленького оконца и запертой двери, но она протекала почти так же, как у скота в сарае. Эмми и его жена постарались утешить убитого горем отца, но сами были не в силах унять нервную дрожь. Казалось, что Гарднеры притягивали к себе разрушение и смерть. Всё, с чем они соприкасались, гибло в страшных мучениях. Их дом словно овивал дыхание иных, безымянных миров. Эмми без всякой охоты проводил на их име и помог ему успокоить истерически рыдавшего Мервина. Занас вёл себя иначе. В последнее время он ничего не делал, всматривался куда-то вдаль и безропотно повиновался отцу. Эмми подумал, что судьба решила его пощадить. Мервин снова и снова заходился в громком плаче. И в ответ сверху доносился чуть слышный жалобный вой. Когда Эмми удивлённо посмотрел на Нейхама, тот объяснил, что его жена очень ослабела. Надвигалась ночь, и Эмми поспешил распрощаться с хозяином. Даже многолетняя дружба не смогла удержать его на земле, где в темноте светились растения, а деревья, независимо от ветра, то раскачивались, то вдруг замирали. К счастью, Эмми был человеком уравновешенным и не любил фантазировать. Запостав он факты, проанализируй всё до конца и дай волю воображению, его бы захлестнуло безумие. Но и для него пережитое не прошло бесследно. Он не стал маньяком, но всё же утратил прежнее здравомыслие. Он возвращался в сумерках, и в его ушах звучали голоса сошедшей с ума женщины и крики нервного мальчика. Через 3 дня Нейхем прибежал к пирсам и, не застав хозяина, рассказал его жене ещё одну страшную новость. Он запинался от волнения и с трудом подбирал слова. На сей раз жертвой неведомой силы стал маленький Мервин. Он исчез. Отправился куда-то ночью с фонарём и ведром и пропал. До этого он сутками плакал на взрыд и не понимал, что творится вокруг. Нейхем проснулся от его отчаянного вопля. Подошёл к двери, но мальчик, как сквозь землю провалился. Ни следов на дорожке, ни отсвета от фонаря. Отец решил, что фонарь и ведро исчезли вместе с ним, но на утро после бесплодных поисков в окрестных лесах он заметил у колодца сплющенный кусок железа. Присмотревшись, он различил в нём согнутую ручку, обручи и остов фонаря. Истинная правда, а хуже всякого наваждения. Миссис Пирс обмякла от ужаса, а вернувшийся Эмми Выслушав рассказ, впервые растерялся. Мервин пропал, и советоваться с другими соседями не имело смысла. Они уже давно остерегались Гарднеров. Ехать в Аркхем ему тем более не стоило. Горожане подняли бы его на смех. Тед ушел, и вот настал черед Мервина. Что-то подкрадывалось и ждало, когда его увидят и услышат. Скоро уйдет и Нейхем. Он попросил Эмми позаботиться о его жене и Зенесе, если те его переживут. Наверное, это наказание, но за что? Ведь он всю жизнь как мог следовал Божьим заповедям. После этого Эмм не две недели не виделся с Нейхемом, а потом забеспокоился и, приготовившись к худшему, преодолел свой страх. Из высокой трубы не вился дымок, от одного вида фермы невольно пробирала дрожь. Вокруг дома на серой ломкой траве лежали такие же серые пожухлые листья, со старых стен свисали расслоившиеся виноградные лозы. А чёрные сухие ветви упрямо тянулись к тусклому ноябрьскому небу. Нейэм был жив, хотя совсем обессилел и лежал на кушетке в низенькой кухне. Сознание не покидало его, и он указывал Зенсоу, что надо делать. В доме не топили, и когда Эмми зябко поёжился, хозяин хриплым голосом позвал Зенсоу и попросил принести побольше дров. Дрова в самом деле были нужны, потому что камин был не зажжён и пуст. Порывы ледяного ветра из трубы поднимали лишь горстку пепла. Нейгем спросил, не согрелся ли он, и Эмми всё понял. Самый крепкий стержень сломался, и от новых бед несчастного фермера защитила безумие. Эмми стал осторожно расспрашивать, куда подевался Зенус, но из ответов Нейгем ничего не понял, так как он только твердил: "В колодце, он живёт в колодце". Гость внезапно вспомнил о сумасшедшей жене и переменил тему. "Небе. Ну как же она здесь?" удивлённо откликнулся бедный Нейхем. Дальнейшие расспросы были бесполезны. Оставив друга, который продолжал шептать какую-то бессмыслицу, Эмми взял висевшие на гвозде ключи и поднялся наверх по шаткой скрипучей лестнице. Коридор показался ему очень узким. Не откуда не доносилось ни звука. Он увидел запертую дверь и стал пробовать ключи из связки. Первые два не подошли, но третий щёлкнув повернулся и Эмми распахнул низенькую белую дверь. Его окутала густая тьма, так как маленькое окошко с деревянной решёткой не пропускало свет. Он на ощупь двинулся по широким половицам, но чуть не задохнулся от невыносимой вони. и бросился в соседнюю комнату, где смог немного отдышаться. Вернувшись, он увидел в углу что-то чёрное, присмотрелся и вскрикнул. Ему представилось, что окно заволокло липкое влажное облако, эта мерзкая волна ворвалась в комнату, подхватила Эмми и отнесла в сторону. У него заребило в глазах от причудливых красок. И если бы он не оцепенел от ужаса, то подумал бы о глобуле метеорита, расколотого учёными, и предсмертной мутации растений. Но Эмми не мог оторвать глаз от напавшего на него чудовища. Подобно Теддеусу и погибшим животным оно разваливалось на части, но двигалось и пыталось бороться. От ужаса Эмми едва не лишился чувств. Больше никаких подробностей он мне не сообщил. Но, судя по его сбивчивому рассказу, очертание в углу не изменилось и осталось на прежнем месте. Я не решился его расспрашивать. Есть вещи, о которых невозможно говорить. К тому же, поступки, продиктованные гуманными чувствами, нередко караются законом. По-моему, в комнате наверху никого не было, и Эмми обознался в темноте. Держать в запрети людей, способных передвигаться, тяжкое преступление, и совершивший его обречён на вечные муки. Эмми собрался с силами, вышел в коридор и запер на ключ комнату с ее проклятой тайной. Ему нужно было помочь Нейхому, накормить его, а потом отвезти к кому-нибудь из соседей, способных позаботиться о больном. Эмми стал спускаться по лестнице и услыхал глухой гул. Он подумал, что на этой странной ноте оборвался его собственный крик и вспомнил, как в комнате взметнулась липкая волна. На кого же так подействовало его появление? Смутный страх заставил его ускорить шаги. Сверху до Эмми снова донеслись непонятные звуки. Похоже, что кто-то начал с грохотом передвигать мебель. В этом стуке угадывалось нечто отвратительное, словно тяжелый предмет с силой отдирали от липкого пола или вытаскивали из грязи. От волнения у Эмми, наконец, разыгралось воображение и стали возникать ассоциации. Он опять подумал обо всем увиденном в комнате. Господи, неужели он только что столкнулся с призраками? Эмми застыл на месте, боясь вернуться наверх. В его сознании промелькнули события последнего получаса: звуки, жуткие предчувствия, тьма, крутизна узких ступеней и сулящий избавление тусклый свет из деревянной пристройки. Его лошадь громко заржала во дворе из-за цокола копытами, а потом помчалась во весь опор. Что могло её так напугать? задал он себе вопрос. Он уловил новый звук, похожий на всплеск воды, и подумал, что в колодец упал большой камень. Эмми не привязывал Геро, и повозка, покатившись по плитам, наверное, задела о стену колодца. Старая деревянная постройка вновь неярко засветилась. Какой же ветхий дом у Нейхема! Очевидно, его начали строить еще до 1670 года, а двускатную крышу возвели не позднее 1730-го. Внизу кто-то принялся царапать пол. Эмис сжал в руках деревянную палку, подобранную в мансарде, и направился на кухню, но остановился на полпути, потому что навстречу ему двигался нейхем или точнее, оболочка прежнего нейхема. Эми не мог сказать, идёт ли он сам или его ведут какие-то силы. Смерть уже основательно поработала над хозяином дома. Он сделался пепельно-серым. а от хрупкого тела на ходу отлетали усохшие части. Эмми не рискнул к нему приблизиться и с оторопью посмотрел на искаженную маску, некогда бывшую человеческим лицом. «Что же это было, Нейхм?» «Что это было?» — прошептал он. А пухшие, растрескавшиеся губы зашевелились. «Ничего, ничего, цвет он горит». Холодный и влажный, но он горит. Он живёт в колодце. Я видел его. Он вроде дыма, совсем как цветы прошлой весной. Колодец светился по ночам. Тэд и Мервин и Зенес. все нас, всё живое и за всё воцарясь свою эту жизнь в этом камне должно быть он возник из этого камня и распространился повсюду. Не знаю, что ему надо. Эта круглая штука, учёные выломали её из камня и раскололи. Она обла такого же цвета. Совсем такого, как у цветов и деревьев. Их должно быть больше. И семена. Э, и семена, они растут. Я впервые увидел на этой неделе. Наверное, сильно подействовало на Зеноса. Он был крепким парнем, полным жизни. Свет сводит нас с ума, а потом подчиняет, сжигает нас. Вода в колодце. Ты был прав, сказав о ней: "Дурная вода". Из-за нас пошёл к колодцу и не вернулся, не смог вернуться. Засасывает нас, уносит. Знаешь, что-то возникает, но пользы от этого нет. Я снова видел его после того, как унесло Зенса. Где, Небби? Эмми. Я ничего не понимаю. Не знаю, когда я её кормил, она погибнет, если мы будем неосторожны. Просто цвет. У неё по вечерам лицо бывает такого же цвета. Он горит, высасывает жизнь. Он из другого мира. Там всё не похоже и здесь не. Мне сказал один из профессоров, и он был прав. Посмотри, Эмми. Теперь он горит сильнее. Высасывает жизнь. Это были последние слова Найхема. Он сдался, покорившись непонятной силе. Эмми накрыл умершего красной клетчатой скатертью и вышел в поле через чёрный ход. Он поднялся на холм, миновал пашню в 10 акров и двинулся по северной дороге через леса. Эмми побоялся пройти мимо колодца, от которого понеслась вскачь его лошадь. Перед уходом он поглядел в окно и увидел, что все камни остались целы. Значит, наклонившееся повозка ничего не разрушило, и плеск был вызван иной причиной. Что-то упало в колодец после того, как оно погубило бедного Нейхема. Лошадь с повозкой опередила Эмми, и он с облегчением вздохнул, заметив её во дворе. Жена не понимала, что случилось, и в панике металась по дому. Он успокоил её, но не стал ничего объяснять и тут же отправился в Аркхэм. Эмми доложил полиции, что в семье Гарднеров больше никого не осталось. Вкратце, без подробностей рассказал о смерти Нейхема и Небби, о судьбе Теддиуса в городе уже знали. Упомянул, что хозяева фермы, по всей вероятности, умерли от странной болезни, чуть раньше уже уничтоживший скот. Не забыл сообщить и о том, что Мервин и Зенос бесследно исчезли. Полицейские задали Эмме еще несколько вопросов, уточнили детали и попросили поехать на ферму вместе с ними, судебным следователем, медицинским экспертам и ветеринарам. Ему очень не хотелось туда возвращаться. Он опасался, что не успеет выбраться до темноты из этого проклятого места, но полицейские были готовы ему содействовать, и в конце концов он согласился. Шесть человек разместились в открытом экипаже и последовали за повозкой Эмми, а они прибыли на страшную ферму где-то около четырех часов дня. Полицейские постоянно имели дело с поджогами, убийствами и другими темными сторонами жизни, Но осмотрев комнаты наверху и приподняв красную скатерть, долго не могли оправиться от шока. Всермя, засыпанная серым пеплом, внушала ужас, но раскрошившиеся трупы превосходили любую фантазию. Даже медицинский эксперт признал, что их не за чем исследовать. Конечно, он должен был взять образцы на пробу. Тут-то и выяснилось, что неведомую болезнь давно успели обнаружить. В лаборатории колледжа провели опыты с оставшийся в колбах пылью Сравнили её с частицами ткани и получили удивительные результаты. Под спектроскопом серая масса окрасилась в необычные тона, и многие полосы совпали по цвету с полученными в прошлом году от обломков метеорита. И хотя через месяц от этих обломков не осталось и следов, в составе пыли нашли фосфаты алкалина и уголки кислой соли. Эмми не сказал бы ни слова о колодце, зная, что они рискнут его обследовать. Солнце уже клонилось к закату. И он мечтал поскорее удрать, однако не удержался и окинул тревожным взглядом массивное каменное кольцо. Один из полицейских спросил его, и Эмми признался, что Нейхен боялся кого-то на дне колодца и даже не стал искать Мёрвина и Зеноса. Тогда полицейские твёрдо решили спуститься вниз и принялись вычерпывать воду. Эмми ждал и вздрагивал каждый раз, когда из глубины поднималось ведро с очередной порцией застоявшейся, вонючей воды. Её выплёскивали поодаль на пересохшую землю. Горожане брезгливо воротили носы, а когда воду вычерпали до самого дна, то вонь стала невыносимой. Воды оказалось совсем немного, и они справились с работой быстрее, чем думали. Не стоит подробно описывать, что они там нашли. На дне лежали раздробленные скелеты Мервина и Зеноса, сгнившие трупы оленёнка и большой собаки, да ещё кости мелких животных. Тина вздымалась и пузырилась, А опустившийся на верёвке человек, вткнув в дно шест, не смог добраться до твёрдого слоя. В сумерки сгущались. Работа продолжалась при принесённых из дома фонарях. Когда в колодце искать стало нечего, все пошли в дом и расселись в старой гостиной, пока полумесяц высвечивал своими лучами серые пятна пустоши. Мужчины пребывали в замешательстве и откровенно говорили, что не в силах разобраться в случившемся и связать воедино мутацию в растениях, поразившую людей и домашний скот, неизвестную болезнь и гибель Мёрвина и Зена в отравленном колодце. Конечно, до них доходили слухи, но они в них не верили и считали их досужей болтовнёй сельских невежд. уж больно все они противоречили законам природы. Несомненно, метеорит отравил почву, но не люди, ни скот не ели ничего растущего на ферме. Значит, страшная болезнь вызвана чем-то другим. Может быть, яд проник в воду, не исключено. Её нужно как следует проанализировать. Но какой приступ безумия заставил мальчика прыгнуть в колодец? Обломки скелетов показали, что к ним тоже подкралась серая смерть. Почему же всё живое на ферме сделалось серым и ломким? Судебный следователь сидел у окна, выходившего во двор, и первым заметил, как в колодце запульсировал свет. Уже настала ночь, и на выжженную землю ложились блики от тусклого полумесяца, но эти переливы были ярче и отчетливее их. Они, как рентгеновские лучи, прорезали густую мглу и озаряли пересохшие выемки, а их цвета невольно останавливали внимание. Мужчины столпились у окна, и Эмми с отчаянием вспомнил, что ему хорошо знаком этот странный отблеск из разложившихся и гниющих глубин. Он видел его не раз. Но страх мешал ему сосредоточиться и сделать нужный вывод. Он видел его в омерзительной и хрупкой глобуле метеорита два года назад, видел весной в ненормальных растениях и, как ему подумалось, видел сегодня утром из окна комнаты наверху, когда его подхватил липкий поток. Стоп, стоп. Уж не это ли вспышка убила бедного Нейхэма? Ведь он сказал под конец, что такой же цвет был у глобулы и растений. А потом лошадь рванулась и помчалась прочь со двора, а из колодца послышался плеск. И вот теперь из колодца вновь поднимался бледный с дьявольскими переливами луч. Сознание Эмми словно пробудилось от долгого сна, и сейчас, в столь напряжённый момент, он сопоставлял детали и разгадывал тайну. Его удивило, что влажное облако на утреннем небе и полоса, сверкнувшая в испарениях ночного тумана, производили сходное впечатление. Да тут всё не так, всё не по природе, подумал он, и в его памяти всплыли слова умирающего Нейхема: "Он из другого мира, там всё не похоже на здесьнее", мне сказал один из профессоров, и он был прав. Три лошади, привязанные к высохшим деревьям у дороги, громко заржали и забили копытами. Возничий направился к двери, но Эмми положил ему руку на плечо. "Не ходите", прошептал он. "Мы ещё многого не знаем". Нейхем говорил, что какой-то странный цвет в колодце высасывает из всего жизнь. Он возник из круглого шарика, сказал Нейхем. Один такой мы видели в июне, когда камень упал на землю. Высасывает и сжигает, а с виду просто цветное облако вроде этого света. Его нелегко разглядеть, а уж что он с собой представляет, и вовсе неизвестно. Нейхем думал, будто он поглощает людей, животных, растения и так набирается сил. Он заметил его на прошлой неделе. Должно быть, это обитает высоко в небе. Учёные говорили, камень упал с неба, он не из нашей вселенной. Мужчины не знали, на что решиться, а свет из колодца становился всё ярче, и лошади совсем ошалели. Из-за их топота и ржания продолжала нарастать тревога. Старый проклятый дом, четыре чудовищных трупа, два здесь и два в колодце, из грязных глубин которого струился непонятный свет с жуткими переливами красок. OEM инстинктивно удержал возницу, забыв, что он сам сумел спастись, когда в комнате наверху его закружил влажный разноцветный поток. Но быть может, он был прав. Никто не узнает, что случилось ночью во дворе, и хотя до сих пор космическое проклятие не коснулось ни одного человека в твёрдой памяти, нельзя было предвидеть, на что оно окажется способно, когда стало сильнее и открыто заявило о своих намерениях. Луна всё ещё светила сквозь тучи. Один из полицейских у окна вскрикнул, и остальные, увидев, куда он смотрит, тоже поглядели наверх. Любые слова были напрасны. То, что прежде казалось нелепой фантазией и вызывало возражение, отныне сделалось бесспорным. Поэтому они дали клятву никогда не рассказывать в Аркхеме о странном времени. Ветер поднялся чуть позже, а в ту минуту не шевелились ни сухие верхушки изгородей, ни бахрома на экипаже. Однако обнажённые ветви деревьев нарушали царивший в воздухе покой. Они изгибались и корчились, как припадочные, пытались дотянуться до облаков и хватали ночную мглу, словно некая неведомая сила дёргала их из-под чёрных корней. На несколько секунд все затаили дыхание. Потом месяц затянуло чёрное тучи, и переплетённые ветви мгновенно поблёкли. Все закричали в ужасе, но это был ещё не конец. В темноте появились тысячи неярко светящихся точек, которые плотно окружали каждую ветку, как огонь Сентелмс или пламя, сходящее на головы апостолов в день Святой Троицы. Чудовищное созвездие, вроде кишащей массы светлячков, облепивших падаль и заплясавших на ней сарабанду, было того дьявольского цвета, который Эмми уже видел. Лучи из колодца разгорались всё ярче и ярче, и семеро мужчин сбились в тесную кучку. Они в полной мере ощутили собственное бессилие и обречённость, происходящее не укладывалось в их сознании. Это уже было не сияние, а мощное извержение. Поток неведомого цвета вырывался из колодца и направился в небо. Ветеринар дрожал и двинулся к двери, чтобы подпереть её тяжёлой доской. Эмми дрожал не меньше, и ему изменил голос, когда он захотел привлечь внимание остальных к засверкавшим деревьям. Ржание и цок от конских копыт сделались нестерпимыми, но никто не посмел бы выйти из дома ни за какие блага. За несколько мгновений сияние на деревьях усилилось во много раз, а их непокорные ветки приняли почти вертикальное положение. Деревянные планки колодца тоже заблестели, и полицейский кивнул на сараи и ульи рядом с каменной стеной на западной стороне. Они тоже уже начали светиться, хотя повозки приезжих все еще темнели рядом. На дороге неожиданно раздался отчаянный грохот. Эмми погасил лампу, и все увидели, что обезумевшие кони оборвали привязи и умчались прочь вместе с повозкой. От шока у приезжих развязались языки, и они испуганно зашептались. "Он поглощает всё созданное природой", пробормотал медицинский эксперт. Ему никто не ответил, но полицейский, спускавшийся в колодец, дал понять, что его длинный шест очевидно взболтал какой-то слой, который не надо было трогать. Это был настоящий кошмар, признался он. Там нет дна, а дна тина и пузыри. Такое ощущение, будто под ними кто-то прячется. Лошадь Эмми по-прежнему отчаянно ржала и била копытами. Ее гиканье разносилось по дороге, заглушая остальные звуки. Когда ее хозяин напряг голос и выдавил из себя несколько слов, его никто не услышал. Он возник из этого камня, вырос внизу и поглощает все живое. Это его пища. Нервен тет зенес в небе, а последним был нейхем, пили воду из этого колодца, поэтому на них так сильно подействовало. Он из иной вселенной, там другие законы, и теперь он возвращается туда. В этот момент колонна неведомого цвета ярко зажглась и приняла фантастические очертания. Впоследствии каждый из наблюдавших описывал её по-разному. Привязанная Гера издала дикий, пронзительный звук. какого никто никогда не слышал от лошади мужчины зажали уши а эмми с отвращением отпрянул от окна когда он нашёл в себе силы снова посмотреть несчастная лошадь распростёрлась на земле между обломками повозки на следующий день её разокопали но сейчас у её хозяина не было времени горевать не успел он перевести дух как полицейский вновь обвёл комнату выразительным взглядом и все обратили внимание на засветившийся пол В доме не осталось ни одного безопасного уголка. Сначала засверкали половицы и трепичный ковёр, потом оконные рамы, шкафы и камин, и наконец дверь. Всем стало ясно, что дом доживает последние часы и что из него нужно немедленно бежать. Эмми повёл всех через чёрный ход на дорожку, петлявшую между полями и лугами. Люди шли как сомнамбулы, то и дело оступаясь, и оглянулись лишь поднявшись на пригорк. Их обрадовало, что путь пролегал вдали от колодца, но всё же в первые минуты они натерпелись страха, проходя мимо ярко светящихся сараев и почерневших, зловещих деревьев с поднятыми вверх ветвями, которые, слава богу, качались высоко в небе. Когда они пересекли мост над Чепменс-бруком и вышли к лугам, месяц скрылся за чёрными тучами, и вокруг не было видно ни зги. Они опять обернулись, посмотрели на долину и не поверили своим глазам. Оставшиеся позади фермы переливались фантастическими цветами. Всё сверкало. Деревья, здания и островки ещё не посеревшие травы. Языки грязного пламени уже лезали к крыше дома, сарая, хлева. Всё было охвачено мертвенным заревом. Такую картину мог бы написать Фюсле. Буйный цветоносный хаос разрушал ферму, сгоревшую в ею адском огне. Радужная отрава из колодца бурлила, переплёскивалась, вытягивалась, уменьшалась и вздувалась зловещими пузырями. От её космического многоцветья ребило в глазах и захватывало дух. Затем, без всякого сигнала, страшный поток устремился в небо, как ракета или метеор, и скрылся в круглой дыре между облаками. Он не оставил за собой ни только хвоста, но даже слабой искорки. Мужчины изумлённо наблюдали, не в силах крикнуть или вздохнуть. Они запомнили этот полёт на всю жизнь. Эмми не отрывал взора от созвездия Большого Креста, за которым на Млечном Пути разтворился таинственный фейерверк. Но треск вдали не заставил его обернуться. Это был именно треск расколовшегося дерева, а вовсе не взрыв, как потом уверяли остальные, но от него, совсем как от взрыва над фермой, взвилась россыпь сверкающих искр. В гигантском калейдоскопе плясали причудливые гирлянды, сменявшиеся блестящими ромбами и кругами. Потом они слились в ослепительное цветное облако, которое взмыло ввысь вслед за первым потоком света. На мгновение в ночном воздухе повеяло сыростью, ферму вновь окутала густая мгла. Все застыли на месте, боясь сделать хоть шаг. Задул сильный ветер. Казалось, его ледяные, сбивающие с ног порывы исходили из межзвёздных сфер. Он обрушился на оставшиеся посевы, с воем хлистал травы и ломал искривленные ветки. Эмми и его спутники дрожали от холода и страха, но ждать, когда из облаков появится луна и осветит разрушенную ферму, не имело смысла. Слишком напуганные, чтобы строить теории, все семеро поспешили в Аркхем по северной дороге. Эмми чувствовал себя хуже других и попросил своих спутников проводить его, а уж потом идти дальше. Ему не хотелось расставаться с ними на полдороге и одному одолевать обезвраженный лес. На его долю выпало много лишних испытаний, от которых шестеро горожан к счастью были избавлены. Он не подозревал, что страх поработит его на долгие годы и позднее никогда не говорил об этом. Пока остальные смотрели на дорогу, Эмми опять обернулся и окинул взглядом океанную пустошь и тёмную долину, последний приют его несчастного друга. Он заметил, как от выжженного пятна словно поднялось ещё что-то, но еле вспыхнув, упало в колодец, из которого взлетело на небо бесформенное чудище. Это был просто цвет, низемной и ни небесный. Эмми узнал его и понял, что жалкий остаток исчез над дном колодца. Выходит он ошибся, и отрава ещё не раз напомнит о себе. С тех пор он не знал покоя. Эмми больше ни разу не приблизился к гиблому месту. Прошло 44 года. И уже мало кто помнил об ужасах на ферме Гарднеров, а он радовался, что скоро её затопит водохранилище. Я тоже, наверное, испытаю облегчение. Признаюсь, мне не понравилось, когда солнечные лучи изменили свой цвет, упав на заброшенный колодец. Надеюсь, воды в нём не прибавилось, но даже если прибавилось, я всё равно не буду её пить. Вряд ли мне доведётся ещё раз побывать в Аркхене. Трое спутников Эмми на другое утро вновь приехали на ферму. Им хотелось осмотреть руины при ярком дневном свете, но они не нашли даже руин. Только кирпичи от трубы, камни от погреба, обломки железа и камней до обруч от страшного колодца. Они оттащили подальше и закопали лошадь Эмми и вернули ему повозку. Жизнь навсегда покинула эти пять акров земли. Они засыпаны серой пылью и похожи на пятно, выеденное кислотой. Мимо них проезжают лишь редкие смельчаки. Они-то и окрестили бывшую ферму окаянной пустошью. О ней ходят легенды одна чуднее другой. Возможно, в округе сочинили бы истории и похлеще, но химики из университета почему-то не взяли для анализа ни воду из заброшенного колодца, ни сгустки пыли, так и не развеянные ветром. Да и ботаникам не помешало бы исследовать образчики уцелевшей по краям флоры, они могли бы подтвердить или опровергнуть слухи, будто пустошь каждый год увеличивается на дюйм. Говорят, травы и кусты вокруг от весны к весне меняют свой цвет, а зимой на снегу появляются непонятные следы. Впрочем, снега тут выпадает немного. Настала пора машин, и в притихшей долине уныло пасутся последние лошади, а охотники не подпускают своих собак грудом пыли. Говорят, здешние условия разрушают психику, и немало местных жителей сошло с ума вслед за гарднерами. Все они лишались воли и отказывались уезжать. Узнав об этом, их здравомыслящие соседи успешно покинули гиблый край, и лишь чужаки время от времени селятся в старых полуразрушенных хижинах. Но никто не пустил здесь корней. Трудно судить, какая сила влекла их в коянную пустошь. Может быть, на них действуют местные легенды с их мрачными чарами, а может быть что-то ещё. Как бы то ни было, их иллюзиям быстро наступает конец. По ночам их мучают кошмары, днём они стараются успокоиться и бороться с наваждениями. Но в этом забытом Богом нелепом уголке их протесты тоже кажутся дикой выходкой. Да иначе и быть не может. Стоит поглядеть на это царство тьмы, и в голове начинают роиться диковинные фантазии. Путешественников охватывает отарапь при виде глубоких ущелий, да и художники рисуют тёмные леса со старыми деревьями, дрожа от страха. Я и сам проявил любопытство, и мне хватило впечатлений ещё до встречи с Эмми, во время той первой прогулки по долине. Я уже говорил, что когда померк свет Меня испугало бескрайнее небо без единого облака. Не спрашивайте, что я об этом думаю. Ничего я не знаю, вот и всё. Ответ может дать только Эмми. Жители Аркхэма не будут говорить о странном времени, а три профессора, видевшие метеорит и его цветную глобулу, давно умерли. В сердцевине камня были и другие глобулы. Одна из них очевидно впитала в себя соки земли и исчезла, а вторую не успели вовремя обнаружить. Не сомневаюсь, что она осталась на дне колодца. А иначе лучи не меняли бы свой цвет, падая на его отравленные края. Если в народе говорят, что пустошь с каждым годом увеличивается на дюйм, то, наверное, яд ещё бродит в почве. Дьявольский свет затаился и ждёт своего часа, но что-то сдерживает его и не даёт развернуться, а иначе сотни миль превратились бы в такую же серую пустошь. Может быть, его крепко сдавили корни деревьев, встрянущимися вверх ветвями. В Аркхме я слышал новую были о том, как могучие дубы светятся и движутся по ночам. Одному богу известно, в чём тут причина. Похоже, Эмми рассказала о каком-то газе, неподвластном законам нашего космоса. Телескопы и фотокамеры обсерватории не способны уловить лучи из иных миров, и мы не знаем, какие солнца сияют за пределами вселенной. Астрономы вычислили и определили траектории небесных тел и признали, что земные меры не подходят для гигантских далёких планет. И источник страшного сияния по-прежнему не разгадан. Это просто был некий цвет из пространства, пугающий вестник бесформенных сфер за пределами земного мира. Когда эти черные сверхкосмические бездны возникают перед нашим мысленным взором, у нас холодеет кровь в жилах и замирает сердце. Я глубоко сомневаюсь, что Эмми лгал и хотел ввести меня в заблуждение. Не думаю также, что его рассказ «Причудо расстроенного ума», о чем меня предупреждали в Аркхеме. «Метеор принес много горя в мирные края». Не только люди, но и долины, и холмы пережили настоящую катастрофу и до сих пор не оправились от неё. Я буду рад, когда выграют водохранилище. Надеюсь, с Эмми ничего не случится, ведь он не раз видел радужное сияние и знает, что оно сулит мучительную смерть. Почему он не решился уехать и точно ли запомнил слова умирающего Нейхема: "Не могу отсюда уйти, знаешь, что-то тянет, но пользы от этого нет". Эмми, добрый историк И когда гидрологи приступят к работе, я обязательно напишу главному инженеру, чтобы он не спускал с него глаз. Неужели он превратится в серое, сгорбленное чудовище с ломкими костями и будет являться мне в кошмарных снах? Одна мысль об этом внушает мне беспокойство и не даёт спать.